Один ответ у зрителя — не гувернеры им давать, а им бы дать учителя. В старые времена на углу Невского и Караванной внизу был погреб кавказских вин, хозяин которого приготовлял великолепный шашлык. Дмитрий Дмитриевич Минаев, попробовав кавказского кушанья, остался им очень доволен. Когда же ему кто-то сообщил, что погребок закрыт, больше такого шашлыка не получишь, он с напускным пафосом сказал — О, шашлык, шашлык! О нем в угоду небесам я вспоминаю с плачем. Я ел баранину, а сам в восторге был телячим. Николай Алексеевич Некрасов, 1821-1877 год. В домашней жизни поэт Николай Алексеевич Некрасов был неподражаем. Особенно интересное отношение, установившееся между поэтом и его старым слугой. Между Семеном и Некрасовым происходили лаконичные разговоры. «Сколько?» — спрашивал Некрасов за завтраком. «Десять!» — отрывисто отвечал Семен. Это значило десять градусов мороза. «Сани! Ветер! Сани!» — настойчиво повторял Некрасов. Через полчаса Семен появлялся в дверях и докладывал мрачным тоном. «Карета подана!» «Как карета? Я тебе вел сани заложить!» — прикрикивал на Семена Некрасов. «А ветер? Не твое дело. Вели кучеру заложить сани!» Семен удалялся и через четверть часа еще более мрачным голосом произносил. «Готово!» Некрасов выходил и находил у подъезда все-таки карету. Он начинал бронить Семена, который, отворив дверцы, говорил. Садить, Что на таком ветру стоять?» Некрасов покорно садился в карету, убедя, что точно сильный ветер. В передние иногда происходили такие сцены. Некрасов выходил в переднюю, чтобы ехать в клуб. Семен держал шубу наготове. «Пальто!» — произносил Некрасов. «Семен, не слушай его!» — накидывал ему на плечи шубу. Некрасов сбрасывал ее и горяча говорил, «Русским языком я тебе говорю, пальто подай!» Семен Штатворча подавал пальто и совал в руки Некрасову меховую шапку. Тот бросал ее на стол. Тогда Семен мрачно его спрашивал. «Простудить, что ли хотите? Не умничай!» — отвечал Николай Алексеевич, надевая шляпу. Семен подавал кашне. Некрас отстранял рукой кашне и шел с лестницы, а Семен, провожая его до экипажа, тихонько всовывал ему кашне в карман. Если Некрасов уезжал в клуб обедать в санях и приказывал кучеру приехать за ним в какой-то час, Семен распоряжал, чтобы кучер заложил карету, взял шубу, меховую шапку и отвез бы их в клуб, а пальто и шляпу немедленно привез бы домой. Александр Николаевич Островский, 1823-1886 годы. Однажды Александр Николаевич в бывшем московском артистическом кружке встретил одного из провинциальных актеров, славившего со своей бездарностью и в то же время самомнительностью. Подходит этот актер к столу, за которым сидел и беседовал Александр Николаевич с двумя-тремя знакомыми. Актер поздоровался. — Здравствуйте, батюшка, в Москву приехали, — ответил Островский на приветствие. «И заехал на ваших хваленых актеров посмотреть, поучиться!» Свиневой насмешкой проговорил провинциальный актер. «Вот как!» «А знаете, какой со мной случай сегодня был?» Вдруг обращаясь к собеседникам, начал Островский. «Нанял-то я извозчика. Лошаденка у него оказалась никуда не годная. Уж он и кнутом стигает и ругательски ругает, ничего не берет». — Говорю я ему, что, — говорил, лошадянка в тебя не больно прытка бегает. — Поди, — что ты, — отвечает, — а уж чего я с ней не делал, и лаской, и кнутом не помогает. Два раза я ее подлую набега водил, показывал, как настоящие трусаки бегают, и это не помогало. Как была клячей, так и осталось. Провинциальный актер сделал вид, что не понял, о какой, собственно, кляче здесь шла речь. Александр Николаевич очень любил актера Бурдина, постоянно давал ему для бенефиса свою новую пьесу и в пьесе главную роль. Бурдин зачастую не особенно удачно справлялся с ролями, и от того портилось впечатление, производимой пьесой, но Александр Николаевич не обращал никакого внимания. Однажды в последнее время службы Бурдина возобновлялась на Александринской сцене пьеса «Бедность не порог». Роль любимого Торцова отдали актеру Энн. Приехав незадолго перед возобновлением пьесы в Петербург, Островский явился к управляющему репертуарной частью. «Зачем же вот отдали роль Энн? Когда Федя есть, вы уж его не обижайте!» «Да помилуйте, Александр Николаевич! Бурдин очень слаб стал на ноги, за него страшно в такой большой роли. Того, да гляди, споткнется!» «Э, батюшка, что же за беда, если споткнется?» — Конь о четырех ногах, и тот спотыкается, — ответил Островский, и против этого аргумента управляющий репертуаром уж больше не протестовал.